Параграф 5.8. Зафронтовая работа военной контрразведки. Одним из важнейших направлений оперативной деятельности советских органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны была зафронтовая работа. Чем дальше отступала Красная Армия от государственной границы, тем более актуальной она становилась. Программными документами для организации борьбы в тылу врага являлись совместная директива ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР от 29 июня 1941 года, партийным и советским организациям при фронтовых областей и решение ЦК ВКПБ от 18 июля 1941 года об организации борьбы в тылу германских войск. В этих документах всем партийным и советским органам предписывалось в занятых врагом районах организовывать партизанские отряды и диверсионные группы для взрыва мостов, разрушения дорог, вывода из строя телефонной и телеграфной связи, срыва всех мероприятий гитлеровцев, придать борьбе советского народа в тылу врага самый широкий размах и высокую боевую активность. для организации подпольных коммунистических ячеек и руководства партизанским движением и диверсионной работой, в районы, захваченные противником, должны были быть направлены наиболее стойкие руководящие партийные советские комсомольские работники, а также лица, преданные советской власти и знакомые с условиями района, в которые они направляются. Засылка работников в эти районы должна быть тщательно подготовлена и хорошо законспирирована, для чего следует каждую группу, 2, 3, 5 человек, засылаемых, связывать только с одним лицом, не связывая засылаемые группы между собой. В данных документах не говорилось о конкретных задачах органов госбезопасности по организации борьбы в тылу противника. Поэтому, Во исполнение решений ЦК ВКПБ и СНК СССР были разработаны специальные нормативные акты органов госпезопасности. Указания Третьего управления Народного комиссариата обороны СССР от 27 июня 1941 года о функциях органов Третьего управления Народного комиссариата обороны на военное время Положение о работе четвертых отделов НКВД у НКВД и принятое несколько ранее постановление ЦК ВКПБ от 18 июля 1941 года об организации борьбы в тылу германских войск, которое дополнила директиву Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ номер 11509 от 29 июня 1941 года партийным и советским организациям при фронтовых областей. Основными целями работы советских органов госбезопасности за линией фронта являлись информация, диверсионная работа и контрразведывательная деятельность. Информационная работа сводилась к сбору и передаче в разведцентры органов госбезопасности и командованию Красной Армии, информации о планах нацистского командования, дислокации, численном составе и вооружении соединений и частей противника, пунктах расположения его штабов, аэродромов, баз и складов с горючим оружием и боеприпасами и другим, по линии диверсионной работы, нарушение работы железнодорожного и автомобильного транспорта, вывод из строя, военных и промышленных объектов, воинских штабов, уничтожение складов и баз с вооружением, боеприпасами, продовольствием и военным имуществом, разрушение линий и узлов связи, электростанций и других объектов, имеющих военное значение. Контрразведывательная деятельность заключалась в установлении мест дислокации вражеских разведывательно-диверсионных органов и школ их инструкторов и численного состава, системы обучения агентов, путей их проникновения в части и соединения действующей армии и советский тыл в партизанские отряды, в выявлении вражеских агентов, подготавливаемых к заброске или заброшенных в наш тыл, в разложении и формировании противника из перешедших на его сторону военнослужащих Красной Армии, военнопленных и насильственно мобилизованных жителей оккупированных областей, в ограждении партизанских отрядов от проникновения вражеских агентов и пособников немецких оккупантов. Перебрасываемой в тыл противника агентуре также поручалась организация явочных квартир в прифронтовой полосе и в глубоком тылу у ненцев, добывание необходимых документов для проживания века. и передвижения на оккупированной территории, подыскивание нелегальных квартир и людей для организации приемно-передаточных радиостанций. В начале войны зафронтовая работа осуществлялась по линии четвертых отделов НКВД Союзных республик, НКВД краев и областей. В центре эти функции выполняла особая группа при НКВД СССР, а с сентября 1941 года – Второй отдел НКВД СССР, который в январе 1942 года был преобразован в 4 управление НКВД СССР. На местах решениями у НКВД были созданы 4 отделы. Так, 28 августа 1941 года начальник у НКВД по Орловской области, капитан госбезопасности Фирсанов, сообщил в Центр о сформировании 4 отдела и о том, что большинство сотрудников отдела выехали на фронт и там создали оперативный штаб по организации и руководству партизанскими отрядами и диверсионными группами. В штаб вошли оперуполномоченные Емельянов, Морозов, Скрипкин, Селенко, Рубинштейн и другие. Они установили связь с райкомом партии и начали готовить и забрасывать в немецкий тыл разведчиков и диверсантов. Разведывательно-диверсионная работа на оккупированной территории, а также внедрение агентуры в аппарат АБВРа значительно активизировалась после создания шестых отделений в составе особых отделов НКВД фронтов. Об этом свидетельствует спец начальника особого отдела нквд ленинградского фронта комиссара госбезопасности третьего ранга куприна за номером 14105 в нквд ссср об агентурно- оперативной работе 6 отделения особого отдела фронта от 3 ноября 1941 года к этому времени шестое отделение приобрело в 112 агентов. Из них: маршрутной агентуры 24 человека, резидентов для особых отделов армий четверо, агентуры Д 55, агентуры из числа военнопленных 29, а также своими силами создала школу Д. В начале своей деятельности шестое отделение в основном занималось Переброской в тыл противника разведывательно-диверсионный групп. Завербованные для этой цели люди проходили краткосрочную специальную подготовку в школе Д и затем, получив вооружение и радиоаппаратуру, перебрасывались в тыл противника. Всего было переброшено семь таких групп. Из них продолжали работать в тылу противника четыре группы. Активную зафронтовую работу проводила и военная контрразведка. Конечно, по своим масштабам работа военной контрразведки за линией фронта была менее значительной, чем особые группы Судоплатова и 4-го управления НКВД. Тем не менее, она была необходимой, особенно в прифронтовой полосе. Группы особых отделов НКВД различного наименования Дезорганизовывали тыл германской армии, разрушали линии и узлы связи, электростанции и другие объекты, имевшие военное значение, и вели контрразведывательную работу, через завербованных агентов совершали теракты над пособниками оккупантов, уничтожали предателей, выдававших советско-партийный актив, уничтожали штабные объекты противника, захватывали и доставляли в особые отделы НКВД военнопленных. Эти группы вели розыск частей, находившихся в окружении. Так, 30 июня 1941 года для розыска корпусов дивизий Западного фронта, которые остались в тылу противника, было послано 10 разведывательных групп, и в их составе 7 оперативных работников каждая с задачей разыскать потерянные части, установить с ними нормальную связь и вывести в тыл. Следует отметить, что одной из серьезных трудностей в руководстве за фронтовой работой была несогласованность различных государственных и партийных структур ВКПБ. Ведь на март 1942 года, например, на Украине, этим занимались партийные органы, НКВД СССР, разведывательные и особые отделы армий, оперативные группы. На оккупированной территории параллельно шли два процесса. С одной стороны, с каждым месяцем условия для ведения борьбы с оккупантами становились более благоприятными, что являлось следствием все возраставшей поддержки советских патриотов со стороны населения, которое на себе ощущало действия оккупантов. Нацистский, так называемый, новый порядок показал истинные цели политики, направленной на порабощение советского народа. Для реализации политики геноцида оккупанты использовали целую систему различных мер и средств: открытые и тайные расстрелы, публичные повешения, заложничество, облавы, погромы, принудительное удержание людей в лагерях, переселение, депортации и т.д. Не единичными были события, которые произошли в Драгическом районе, где немецкий картельный отряд из пулеметов расстрелял большое количество советских военнопленных. А в сентябре 1941 года в деревне Серники, Немцы собрали население, заподозренное в большевизме, заставили его петь песни и плясать, а затем заставили вырыть яму и расстреляли всех из пулеметов. Поэтому население, испытавшее на себе в полной мере политику оккупантов, оказывало реальную помощь подпольщикам и партизанам. Это давало возможность привлекать его к разведывательной работе. Но вместе с тем следовало учитывать, что на оккупированной территории нацисты развернули активную агитацию и пропаганду, сравнивая низкий уровень жизни советских людей и немцев, которые жили за счет эксплуатации оккупированных стран Европы. Геббельс организовал поездки рабочих делегаций на оккупированную территорию СССР, устраивал бесчисленные фотовыставки, встречи с солдатами Восточного фронта и прочее под общим названием «большевистский рай» в кавычках глазами немецких рабочих. Когда 30 июня 1941 года части вермахта вошли во Львов, над городом висел ужасающий смрад разлагающихся трупов убитых в тюрьмах заключенных. Во Львов были привезены иностранные журналисты, приглашена комиссия Международного Красного Креста. В ряде оккупированных районов, прежде всего на Украине, немецкая разведка и гестапо широко использовали националистов для ведения нацистской агитации среди жителей, для насаждения своей агентуры, выявления советских и партийных работников и, а также агентуры советских органов безопасности, оставшиеся на территории Украины и заброшенные в оккупированные районы. Следовательно, режимные и иные мероприятия немецких властей, жестокая карательная политика по отношению к лицам, оказывавшим помощь чекистам, подпольщикам и партизанам, значительно затрудняли зафронтовую работу особых отделов. Исходя из директивы Третьего управления Народного комиссариата обороны СССР от 27 июня, с первых дней войны органы военной контрразведки начали проводить свою работу в тесном контакте с территориальными органами госбезопасности. Однако за фронтовые мероприятия носили больше разведывательный, чем контрразведывательный характер и проводились в основном В интересах военного командования. В условиях оборонительных боев органы военной контрразведки обычно ограничивались переброской агентов и оперативных групп за линию фронта с целью разведки переднего края обороны противника или прифронтовой полосы, а также для совершения отдельных диверсионных актов. Именно такими, например, Были действия разведывательно-диверсионного отряда Особого отдела Западного фронта под командованием капитана госбезопасности Кусова в сентябре-октябре 1941 года. Оперативные группы обычно состояли из 5 семи человек. Начальника группы, его заместителя, оперативного работника, радиста, агентов-вербовщиков и агентов-курьеров. При приближении линии фронта чекистами велась подготовительная работа среди местного населения, руководствуясь директивой за номером 168 от 1 июля и приказом наркома за номером 001151 от 25 августа 1941 года, которые требовали проводить все мероприятия строго конспиративно, спокойно, и продуманно, уделяя больше внимания подбору резидентов и выдвигая людей с волевыми качествами, имеющих физическую сноровку, оперативно подготовленных. При этом учитывалось, что при подборе агентуры для работы в тылу противника может быть оставлена агентура из лиц, проверенных и преданных советской власти и пригодных по своим личным качествам к этой работе, из числа боевых и, безусловно, преданных людей. Отдельным агентом для диверсионных целей были оставлены оружие и гранаты. Оперативный состав, переходивший на нелегальное положение, и часть агентуры обеспечивались продовольствием на 2-3 месяца. В ряде случаев они получали персональное задание на краткий срок. Был, допустим, перевод на нелегальное положение и гласных сотрудников, но при условии обеспечения тщательной зашифровки этого сотрудника. Как правило, они должны были переводиться на нелегальное положение в местности, где были мало известны населению. С учетом приобретенного полугодичного опыта, Меркулов 18 февраля 1942 года Подписал указание номер 64 об улучшении агентурно-осведомительной работы. Из указания следовало осуществлять подбор надежных агентов и проводить вербовку новых агентов для подставы их немецкой разведки с последующим внедрением в разведывательные школы и центры антисоветских организаций в тылу противника. производить перевербовку немецких агентов и их пособников при наличии необходимых гарантий члены семьи в нашем тылу наличие компромата в глазах немцев данных выявленных на следствии и так далее ввести в практику работы чекистов по линии КРО перевербовку агентуры противника особенно из числа военнослужащих РККА использовать связи такой агентуры с разведкой противника для выявления его агентуры, переброшенной и предполагаемой к переброске на нашу сторону, изучать методы работы разведки, ее личный состав и широко использовать полученные данные для сбора разведывательных материалов о войсках противника. Решение этих задач – потребовала всесторонней подготовки кадров для работы за линией фронта с учетом ее специфики. В отличие от особых отделов, работавших в частях и подразделениях Красной Армии, здесь первейшее место занимали особая подготовка кадров, создание агентурно-осведомительной сети с учетом особенностей предстоящей работы. Кадры для особых отделов, готовились и в специальных школах и на краткосрочных курсах, создаваемых военным командованием фронтов и партийными органами. Так, в ходе военных действий решением ЦК КПБ Белоруссии для подготовки партизанских отрядов и диверсионных групп по разрушению тыла противника была создана специальная школа. В Орловской школе, созданной решением обкома ВКПБ, и у НКВД области шла подготовка кадров для партизанских отрядов, диверсионных групп и одиночек-диверсантов. Курсантов обучали специальной технике диверсионного дела, тактике действий в тылу противника, навыкам пользования картой, компасом, гранатами и личным оружием. Курс обучения длился 4-5 дней. Здесь же проходили курс подготовки и группы инструкторов из Москвы, Тулы, Смоленска и Курска. Придавая важное значение включению женщин в активную борьбу с противником методами партизанской и диверсионной борьбы, при ЦК КПБ Белоруссии для подготовки кадров из женщин с контингентом обучения 60 человек, Гомельский обком КПБ Белоруссии начиная с 13 августа 1941 года направлял в школы по 20 человек из числа женщин преданных и готовых пойти на активную борьбу с врагом. Главным образом из числа комсомолок и беспартийных прифронтовых районов, имея в виду оставление их в тылу противника в случае занятия им этих районов. Направляемые, как правило, не должны знать друг друга по прежней работе, и действовать в тылу противника одиночками, чтобы предупредить расшифровку. А для более широкого развертывания диверсий в тылу противника приказом Тимошенко 13 июля 1941 года образован оперативно-учебный центр, который подготовил и выбросил на оккупированную территорию к 5 сентября 184 группы общим количеством 1424 человека.